В борьбе «за». Пока я сражался с ускользающим блином, Жора быстро проглотил свой кефир и поднялся. «Ну, доедай тут», — сказал он. «А я бегу. У нас сегодня летучка с утра». «А номерок», — напомнил я, — «нас же на один повесили». «Сиди, я принесу», — сказал Жора. Однако одетого Жору в зал не пустили, и он, пританцовывая от нетерпения, стал делать мне знаки. Я добежал до двери, схватил номерок и вернулся обратно. Завтрака моего на столе не было. Я глазам своим не поверил, а глядел соседние столики, на них тоже было пусто. «Где же мой завтрак?» — громко удивился я. Немногочисленные посетители подняли головы и с интересом посмотрели на меня. «Дескать, что еще за граф выискался? Завтрак ему подавай!» «Здесь, между прочим, столовое самообслуживание, гражданин». — заметил ближайший ко мне молодой человек. — Берите подносик и катите себе по прилавочку. — Причем здесь подносик? — огрызнулся я. — Вот здесь стоял мой завтрак, а теперь его нет. — Товарищ! — кинулся я к старушке, толкающей впереди себя тележку с грязной посудой. — Вы, что ли, увезли мою еду? — Ничего я не знаю, ничего не увозила, — скороговоркой ответила старушка, — окромя пустых тарелок. — Да как пустых? — закричал я. Там же еще были недоеденные блины, полное яйцо, творог и кофе. Это, по-вашему, пустое, да? — где? спросила старушка, остановившись. — Иде были, покажи. На каком столе? — На каком, на каком, — сказал я, еще раз оглядывая совершенно одинаковые и чистые столы. — Вот на этом, очевидно. А может, на этом. — Вот, граждане! — митинговым голосом обратилась к прочим старушка. — Видали такого, а? «Не помню даже, за каким столиком сидел!» Граждане, понимающие, переглянулись. «В конце концов, это не имеет значения!» – запротестовал я. Но протест мой не был услышан. Старушка, пригвоздив меня к позорному столбу, уже катила свою тележку в другой конец зала. Ситуация образовалась стыдная. Я поискал глазами хотя бы одно сочувствующее лицо и не нашел. Кассирша сидела, скрестив на груди могучие руки, и каменно смотрела мимо меня. Девушка-раздатчица с отсутствующим видом перетирала тарелки. «Так», — сказал я, — «это что же получается, уважаемые? Значит, смылили завтрак и все молчок?» Тогда из-за столика, стоявшего на отшибе, поднялась чрезвычайно полная дама и, вытирая рот салфеткой, строго спросила, «Что вы кричите, гражданин? Что вы разоряетесь?» «А вы уж не заведующая ли?» – догадался я. «Хорошо, у вас в порядке нечего сказать. Не успеешь отвернуться, из-под носа тащат». «Не тащат, а убирают», – поправила меня дама. «Это ее обязанности. Мы боремся за паспорт санитарного благополучия». «Ах, боретесь!» – воскликнул я. «Чудненько! Значит, это у меня в порядке борьбы завтрак ликвидировали?» «Вот не знал». «Тетя Груня!» — окликнула заведующая старушку. — Какой такой завтрак ты у гражданина увезла? — Ничего не видела, ничего не увозила, — хмуро буркнула тетя Груня, — окромя пустых тарелок. «Видите — Видите? — сказала заведующая. — Этого не может быть. И, повернувшись к другим посетителям, громко повторила. — У нас этого не может быть. «Замечательно — Замечательно! — взмахнул руками я, апеллируя к той же аудитории. — Выходит, я здесь кино разыгрываю. Чтобы поесть на дармовщинку, обобрать вас хочу на полтинник. Выходит, я вымогатель. Похож я на вымогателя, товарищи?» Товарищи, уткнувшись в тарелки, трусливо молчали. У них-то завтраки никто не уводил. «Почему вымогатель?» — сказала заведующая. «Просто, может быть, вы скушали, а потом забыли?» «Да как же скушал!» — застонал я. «Там еще блины недоеденные, полное яйцо, творог и...» «Иди!» — спросила подкатившая тетя Груня. — Пусть покажет, иди! — Тьфу! — взорвался я. — Тут у вас концов не найдешь! И пулей вылетел из зала. Гардеробщик мне посочувствовал. — Вот и позавтрикал, — весело сказал он. Назавтрикался хоть плачь. — Горите вы синим огнем! — махнул рукой я. — А ты всех не равняй! — обрезал меня гардеробщик. — Не равняй всех! Когда я выходил из столовой, в зале раздался вопль. Кричала заведующая. Оказывается, пока мы беседовали, тетя Груня увезла ее завтрак.